Акула встала. «По-моему, вы хотели показать мне еще одного дыга?» — спросил он как бы невзначай. «Это того, что в спальне у жены висит?» Блек колебался. Потом я услышал звонок. «Господин Зомер, моя жена у себя?» Она полчаса назад вышла. «Тогда, пожалуйста, принесите-ка нам того дыга, что висит у зеркала» боюсь придется немного подождать господин блэк сказал я стена там у нас ненадежная пришлось деревянный дюбель вставить ну и картину к этому дюбелю на шурупе прикрепить но это минутное дело оставьте сказал блэк лучше мы сами сходим туда и посмотрим как вы считаете господин купер я то не против Я снова притаился в своем логове среди картин, как «Фафнер» на золоте Рейна. «Фафнер» — мифологический дракон, побежденный Зигфридом, героем песни о небелунгах. Через некоторое время они вернулись, и я был послан в спальню, дабы отвинтить крепежи и принести картину вниз. Поскольку отвинчивать было нечего, Я провел в спальне несколько минут просто так. Окно спальни выходило во двор, и в противоположном окне, где кухня, я увидел госпожу Блэк. Она сделала вопросительный жест. Я энергично покачал головой «Нет, пока нельзя». Госпожа Блэк все еще надлежало оставаться на кухне. Я принес картину в серый плюшевый салон и вышел. Продолжение разговора я уже слышать не мог. Блэк плотно притворил за мной дверь. А мне так хотелось насладиться деликатностью, с которой он дает понять, что картина — это его подарок жене к десятилетию их свадьбы, и что, в сущности, он бы очень хотел ее сохранить. Впрочем, в одном я не сомневался. Он сделает это столь искусно, что акула не учует ни малейшего подвоха. Прошло еще примерно полчаса, после чего Блэк сам ко мне явился и вызволил меня из моего эстетического затворничества. Дега можете обратно не вешать, сообщил он мне. Завтра доставьте его господину Куперу. Поздравляю, он скривился. — На что только не приходится пускаться. Ради чего? Через два года. Он будет в кулачок смеяться. Так подскочит картины в цене. Я повторил вопрос Купера. Тогда зачем вы вообще продаете? А потому что не могу без этого. Меня увлекает сам Торг. Я по натуре игрок. Но в наши дни достойных противников уже не осталось. В сущности, я играю против себя же. Кстати, придумка насчет привинченной картины была совсем не дурна. Вы делаете успехи. Вечером я пошел к Джесси Штайн и застал ее с заплаканными глазами в состоянии крайней подавленности. У нее в гостиной сидели еще несколько знакомых, которые, судя по всему, пришли ее утешить. Может, я не кстати? Я и завтра могу прийти. Я только хотел поблагодарить. — За что? — Джесси смотрела на меня с недоумением. — За помощь с адвокатом, — объяснил я, — за то, что ты послала к нему Бранта. Мне визу продлили еще на два месяца. Она вдруг залилась слезами. — Да что случилось? — спросил я у актера Рабиновича, который обнял Джесси и начал ее успокаивать. — А вы разве не знаете? — шепотом спросил меня Липшуц. Теллер умер позавчера. Рабинович подал мне знак больше вопросов не задавать. Он припроводил Джесси на сафу, после чего вернулся. В кино он играл маленькие роли злодеев-нацистов, а в жизни был очень добрый, мягкий человек. Теллер повесился, сообщил он мне. Липшуц его нашёл. Он уже сутки висел, если не двое, у себя в комнате на люстре. Все лампы горели. В люстре тоже. Должно быть, не хотел умирать в темноте. Так что, наверное, ночью повесился. Я собрался уходить. «Лучше останьтесь», — сказал Рабинович. «Чем больше у Джесси людей, тем для нее лучше. Она не вносит одиночество». Воздух в комнате был спертый и душный. Из какого-то загадочного, первобытного суеверия Джесси не позволяла открывать окна. Дескать, скорбь об умершем нельзя выпускать на свежий воздух. Это нанесет ущерб покойному. Когда-то я слыхал, что если в доме покойник, то наоборот, надо все окна открыть, дабы выпустить на воле его блуждающую душу. Но о таком странном обычае закрывать окна, чтобы сберечь в доме скорбь, когда сам усопший уже где-то в морге лежит, мне слышать не доводилось. — Старая я дура, — сказала Джесси и решительно высморкалась. — Пора взять себя в руки. Она встала. — Сейчас я сварю вам кофе. Или вы чего-нибудь другого хотите? — Да ничего мы не хотим, Джесси. — Оставь, пожалуйста. Нет-нет, сейчас я сделаю кофе. И в своем пышном шуршащем платье она проследовала на кухню. Известна хотя бы причина? — спросил я у Рабиновича.